Глава 4. Делипай. Кеннет смочил платочек в лимонном масле и тщательно прошелся по бороде и усам. Потом еще раз посмотрелся в зеркало, золоченая рама которого красовалась над его лоханью для мытья. Душистое масло придало его мужской растительности изысканный блеск. Капитана, однако, больше интересовал источаемый маслом аромат. Ну, вы недостаточно сильный, чтобы защитить его обоняние, От смрада, долетавшего со стороны Делипая. Всякий раз, когда Кеннет возвращался сюда, ему казалось, будто его тычут носом в вонючую подмышку от не немывшегося раба. Он покинул каюту и вышел на палубу. Снаружи царила та же влажная духота, что и внутри, а запах ощущался еще сильнее. Кеннет с омерзением оглядел приближавшиеся берега Делипая. Ничего не скажешь. Тот, кто выбрал для пиратского притона именно это местечко, поистине знал, что делал. Чтобы добраться сюда, следовало в совершенстве владеть искусством плавания по рекам и вдобавок блестяще знать местность. Ибо речушка, по которой можно было пробраться именно в эту лагуну, мало чем отличалась от доброй дюжины точно таких же, петлявших среди множества островов изменчивого побережья. Поди догадайся, что именно здесь пролегает фарватор узкий, но достаточно глубокий, чтобы принять парусный корабль. Примечание. Фарватор, безопасный для плавания судов, путь среди островов, мелей и иных препятствий. Конец примечания. Выводил же этот фарватер в замечательную лагуну, надежно защищенную от самых свирепых штормов. Вне всякого сомнения, когда-то здесь было красивейшее местечко — Люди понатыкали всюду причалы и пирсы, успевшие за давностью лет обрасти мхом. От роскошной зелени, некогда одевавшей берега, остались одни воспоминания. Вода размывала обнаженную землю и превращала ее в грязь. Увы, течение реки было почти незаметно, в воздухе совсем не чувствовалось ветра. Ничто не уносило сточные воды неопрятного пиратского городишки, Ничто не развеивало вонючий дым, висевший в неподвижном воздухе над его домами, лачугами и мастерскими. В свой срок прольются зимние дожди, чтобы, пусть и ненадолго, до чисто отмыть делипай и обновить воду в гаване. Но пока до этого было еще далеко, и хрустальная некогда лагуна благоухала всеми ароматами неопорожненного ночного горшка. Задержаться здесь на якорной стоянке более чем на несколько дней значило заразить корпус корабля гнилью и плесенью, испить воды из большинства колодцев, нажить жестокий понос, а при особом везении еще и лихорадку в придачу. И тем не менее Кеннет, наблюдавший за работой команды, видел, что его люди трудились слаженно и охотно. Даже те, кто сидел в грибных шлюпках, Мариетта входила в порт на буксире, старались изо всех сил. Для них смрад, долетавший с берега и поднимавшийся из воды, был не просто зловонием. Это был благословенный запах родного дома и платы. Традиция предписывала незамедлительную дележку, какой ни есть добычи, как только корабль ошвартуется у причала. А стало быть, всего через несколько часов Бравые морские разбойники будут обнимать непотребных девиц и в волю заливать глотки пивом. Ради этого следовало постараться. Да, и еще прежде, чем на завтра взойдет солнце, большая часть кровью заработанных денежек перекочует в ненамозоленные ладошки купцов, содержателей гостиниц и хозяев тоскух, Делипая. Кеннид с жалостью покачал головой, И вновь прошелся по усам, смоченным лимонным маслом платочком. Он даже позволил себе слегка улыбнуться. По крайней мере, нынче от их пребывания в Делипае будет определенный толк, ибо команда будет не просто сорить деньгами по кабакам, но и распространять весьма полезные семена, семена его честолюбия, не успеет взойти солнце как половина города прослышат о замечательном жребии, предначертанном капитану Кеннету на острове Иных. А посему, когда они причалят, и настанет время дележки, капитан намерен был явить примерную щедрость. Нет, нет, он ни в коем случае не собирался действовать на показ. Просто его доля будет равна удвоенной доле команды, и не более. Пусть люди сойдут на берег с приятной тяжестью в кошельках, Пусть знает и помнит весь делипай что пиратам капитана Кеннета нет нужды отказывать себе в удовольствиях. Пусть припишут это удачливости щедрого предводителя. И задумаются, а может, не нехило бы и всему Делипаю со временем оказаться под крылышком его щедрой удачи. Старший помощник почтительно замер рядом с облокотившимся опорочни капитаном. Суркор обратился к нему Кеннет. — Видишь, вон там холмик с утесом. Думается мне, если бы построить там башню, река просматривалась бы на порядочное расстояние. А если еще поставить на той башне баллисту-другую, то ни один корабль, сумевший обнаружить фарватор, просто так к гавани не подберется. То есть город о любой опасности узнавал бы заранее и в случае чего мог бы хорошо держать оборону. Что скажешь? Соркор прикусил губу, но ничем более себя не выдал. Всякий раз при приближении к Делипаю Кеннет заводил с ним этот же разговор, и всякий раз, бывалый с торпом, отвечал одними и теми же словами. «Скажу, господин мой, что найдись в здешних болотах хоть сколько-нибудь камня, и башню можно было бы возвести, и валунов наверх натаскать для баллисты. Дело хорошее, Кэп, и нет в нем ровно ничего невозможного». Вот только кто станет за все платить, да и за строительством присматривать? В Делипае, сам знаешь, народ только тем и занят, что ссорится да грызется. Где же между собой договориться, чтобы целую башню возвести, да еще и дозор на нее выставить? — Будь в Делипае сильный правитель, — сказал Кеннет, — он бы справился и не с таким делом. — Он, пожалуй, с этой башенки только начал бы. Суркор бросил на капитана опасливый взгляд. Их традиционный разговор получил новое и неожиданное продолжение. «Нет ли тут какого подвоха?» Делипай город свободных людей», — проговорил он осторожно. «У нас нет правителя». «Это верно», — согласился Кеннет. И тут же пустил пробный шар. «Вот потому-то нами и правит жадность купцов и потаскушечих сутенеров. Подумай сам». «Каждый из нас, собратьев-пиратов», За свою добычу жизнью рискует. Но когда приходит, пора снова поднимать якорь к Диану, наша золотишка Уж, конечно, не у нас в карманах. И получается, что в итоге храбрый моряк покупает за свои деньги одну головную боль, а то еще дурную болезнь, если по притонам таскался. И чем больше монет тратит он в Делипае, тем выходит дороже, встают ему девки, еда и питье. Ну, ты прав, Саркор. Делипаю не правитель нужен, а предводитель. Человек, который заставит здешних жителей самих управлять своей жизнью. Чтоб каждый раскрыл пошире глаза и увидел, чем мог бы в действительности обладать. И Кеннет вновь обратил взор на своих матросов, что орудовали веслами на шлюпках, буксировавших тяжелую Мариетту. Его ленивая расслабленная поза ничего не могла подсказать, Суркору. Только что произнесенное капитаном, на самом деле было тщательно отрепетировано заранее. Кеннет придерживался весьма высокого мнения о своем старпоме. Суркор был не только лихим мореплавателем, но и большим умницей, хотя доброго образования получить ему не довелось. И хитрый капитан имел основание полагать, если уж ему удастся Увлечь своего старшего помощника такого рода прожектами, значит, начнут прислушиваться и все остальные. Он незаметно покосился на Суркора и увидел, что загорелый лоб Старпома рассекла морщина. Она прорезала белесый шрам на месте, где когда-то была рабская татуировка. Суркор думал долго и тяжко, но в конце концов сказал, «Мы здесь...» Все люди вольные. Но так было не всегда. Из тех, кто здесь поселился, половина были рабы, а другие едва ими не стали. И сейчас у многих невольничьи татуировки или оставшиеся от них шрамы, а у кого их нет, тем, вздумай они вернуться туда, откуда пришли, достались бы кнут и петля. Помнится, несколько дней назад Ты что-то говорил о короле, которого где пора завести нам, пиратам. И ты знаешь, не от тебя первого я слышу об этом. И чем больше у нас появляется купцов, тем чаще слышатся подобные разговоры. О всяких там мэрах, королях, городских советах и страже. Дело, конечно, хорошее, да только мы, беглые, у себя дома всего этого довольно уже нахлебались. Почему, собственно, мы и живем тут, а не там? Никто из нас не захочет, чтобы наверху сидел кто-то и указывал, что нам делать, а что нет. Нам этого хватает и на кораблях. Со всем почтением, Кэп, прости уж за откровенность. Никаких обид, Суркор. Ты просто вот о чем поразмысли. Без власти и безначалия, милые твоему сердцу, на поверку оказывается всего лишь еще одной разновидностью гнета. Говоря так, капитан пристально следил за выражением лица своего старпома и недоумение, обозначившееся на нем на какой-то миг, сообщило Кеннету, что он выбрал неверные слова. «Надо будет, — сказал он себе, — научиться разговаривать с такими, как мой старпом, на их собственном языке», и добавил с самой сердечной улыбкой, «как выразился бы какой-нибудь шибко образованный умник». Ну, а я крепко верю в своих славных матросов и выражаться станут, так, как мы тут обычно промеж собой толкуем. Иначе говоря, что мы до сих пор имели в Делипае? То один, то другой Сукин сын в городе заправляет. Помнишь, как подди со своей шайкой головы проламывал и кошельки отнимал? В те дни даже, вроде как, само собой, разумелось, что вздумай, какой матросик пойти на берег, не в компании своих парней а один, так его еще до полуночи поколотят и обдерут как липку в каком-нибудь темном углу. Да и компании лучше было держать кулаки на потому что банда Подди все одно на них налетит. И ведь так бы оно по сей день продолжалось. Да стокнулись однажды команды с целых трех кораблей, и такого перцу им задали, что с тех пор ни слуху, ни духу. А сейчас что творится? Самое малое в трех кабаках... Наш брат-моряк может только гадать, что за свои деньги получит — шлюху, за которую я заплатил, или по затылку дубинкой, и что? Никто ничего не делает. Все помалкивают себе в тряпочку, кроме тех, ясно, кого прибили и обобрали. А что они могут поодиночке? Так-то вот. Тут кенет снова украдкой покосился на суркора и увидел, что лобстер пома собрался складками от умственного напряжения, но все-таки моряк согласно кивал головой. У капитана слегка перехватило дух, когда он заметил, что и рулевой навострил уши, прислушиваясь. В любое другое время Кеннет резко бы его одернул, но не теперь. В этот миг для него главным было ощущение, пусть маленькой, но победы. Но Суркор, как выяснилось, проявил не меньшую бдительность, чем его капитан. «Эй, на румбе!» — рявкнул он свирепо. «Не спать!» Примечание «Румб», традиционно употребляющееся в морской практике единица угла, равная 1,32 окружности видимого горизонта, то есть 11,25 градуса. «Стоять на румбе» — говорили о рулевом, следившем за курсом. Конец примечания. И подскочил к матросу с таким видом, словно намеревался дать ему зуботычину. Парень сморщился, явно ожидая удара но не сделал попытки уклониться или тем паче удрать, бросив свой пост. Кеннет спеша удалился, и до него доносились раскаты отборной брани, коей суркор осыпал ленивого недоумка. Палубные доски под капитанскими сапогами были белей белого, настолько, насколько тряпка и песок вообще были способны их очистить. Глядя туда и сюда, Кеннет всюду видел умелый и старательный труд своих моряков. Ни одна живая душа не томилась от безделья. Кто возился с канатами, кто занимался уборкой? Кеннет удовлетворенно кивнул. Не так, ох, не так все здесь выглядело пять лет назад, когда он впервые взошел на палубу Мариетты. В те времена нынешний красавец-корабль был грязнющим корытом, вроде тех, что составляли большинство пиратского флота. А его капитан... Помнится, он приветствовал Кеннета отборными, мутюгами и не слишком меткой затрещиной, ничем особо не выделялся среди своей замусоленной и вшивой команды. Дворняга среди дворняг в уличной стае. И все-таки Кеннет уже тогда, совсем не случайно, выбрал для себя Мариетту. Как не запаршивила она за годы полного небрежения, как не грязна была ее палуба, как неуродливы латанные и перелатанные паруса — Он сумел разглядеть под всей этой мерзостью благородные стремительные обводы. Примечание. Обводы, внешние очертания корпуса судна, во многом определяющие ходкость и остойчивость судна, его грузоподъемность и другие важные качества. Конец примечания. И еще то немаловажное обстоятельство, что капитан вполне созрел для смещения. В самом деле... Разве тот хозяин на корабле, кто даже не доверяет своему старпому ругаться и разбираться с матросами вместо него? Такому предводителю в самом деле пора за борт. Кеннет его туда и отправил через 17 месяцев плавания. А еще через четыре месяца тем же способом избавился от старпома. К тому времени его прежние товарищи по кубрику чуть не в драку лезли, чтобы плавать под его началом. Так что у Кеннета был выбор. И он взял себе в старшие помощники суркора. Со всем тщанием и чуть ли не сухаживанием, лишь бы тот сделался его, Кеннета, верным сподвижником. И когда они заполучили командование, капитан со старпомом увели корабль в открытое море, подальше от каких бы то ни было берегов, и там учинили форменную чистку команде. Так матерый картежник за игральным столом избавляется от лишних карт. Кеннет и Суркор оказались единственными людьми на борту, кто знал навигацию и мог проложить курс, так что бунта можно было не опасаться. Тем не менее, Кеннет внимательно следил, чтобы строгость Суркора ни в коем случае не переросла в рукосуйство. Я не полагал, что большинство моряков чувствует себя всего лучше, если капитан правит иметь твердой и справедливой рукой. Каждый должен знать свое место, свои права и обязанности, свое дело. Пусть привыкнут полагаться на своих товарищей и в особенности на вожака. В общем, с прежней безалаберной вольницей было покончено. Кто способен был превратиться из раздолбая в справного моряка, превратился. Времени для этого было в достатке. Мрета шла и шла вперед до тех пор, пока на борту не иссякли съестные припасы, а Кеннет с Суркором не перестали узнавать звезды в небесах. Когда, наконец, они привели свой корабль в порт, столь отдаленный, что даже Соркор не знал местного языка, Мрета выглядела аккуратненьким купеческим суденышком, а команда бегом бросалась по местам по первому знаку начальства. Там-таки они -то употребил свои деньги, которые давно и бережно скапливал на переустройство корабля. Потом они подняли якоря, и капитан с лихвой вернул потраченное, посвятив целый месяц беспощадному разбою, подобного которому тамошние мелкие гавани никогда прежде не знали. Обратно в Делипай Мариет вернулась доверху, нагруженная невиданными товарами, не говоря уже о монетах никому неизвестной чеканке, Ну, а моряки, выжившие в том походе, разбогатели, как ни разу досели, и были преданы своему капитану, как верные псы. Так одно единственное плавание принесло Кеннету и корабль, и его нынешнюю репутацию, и целое состояние. Честно признаться, в те дни он готов был вообразить, что переживает звездный час своей жизни, и мечтать становится уже не о чем. Ан нет. Стоило выйти на берег, и все самодовольство слетело с него, как слезает отболевшая кожа после ожога. Да, вот они идут в развалочку по улицам Делипай, его матросы, и у каждого тяжеленный мешок награбленного, монет, слоновой кости, дорогих украшений. Все разодеты в шелка. Важные господа, да и только. Вот тут Кеннет внезапно и со всей остротой понял, что никакие они не господа, а всего лишь простые матросы, и все их нынешнее великолепие через считанные часы будет проглочено ненасытной утробой вонючего делипая. И в тот же миг безупречно очищенные палубы Мариетты, свежая краска на ее бортах и замечательные новые паруса показались ему триумфом столь же мимолетным, как и временное богатство команды. Он отделался от саркора, приглашавшего своего капитана вместе повеселиться на берегу, и всю неделю стоянки напивался в одиночестве, не выходя из каюты. Вот уж чего он никак не мог ожидать, что его так выбьет из колеи именно успех. Кеннету казалось, будто его жестоко надули. Он как следует пришел в себя лишь много месяцев спустя и это время, выкинутое из жизни, недешево ему обошлось. В самом деле, как жить, если сбился с курса и потерял цель, если сам не знаешь ради чего? При этом некоторой частью сознания он понимал, что не просчитался, выбрав в себе старпомом именно Суркора. Старший помощник продолжал распоряжаться на корабле, как будто ничего не происходило, и в душу своему капитану не лез. Да и команда, если даже чувствовала, что с капитаном творится неладное, никак этого не показывала. В те невеселые дни Кеннет окончательно убедился, сколь верным был один из его обычаев, на правильном корабле капитану не обязательно иметь дело непосредственно с матросней. Достаточно изложить свои пожелания старпому, а уж тот проследит, чтобы все было должным образом притворено в жизнь и ничем твоего доверия не обманет».